В комнате отдыха, смежная с его кабинетом, Алексей Емельянович тяжело сел на солдатскую койку и опустил руки с набухшими венами между колен. Послать бы их всех к дьяволу, наркома с тонкой эхидной улыбочкой на змеиных губах, и его клевретов Саркисова и Абакумова. Зачем они расстреляли слаботу, потерявшего разум от выпавших на его долю испытаний? Зачем? Вот так, вместе с радостью удачно выполненного крайне сложного задания и гордостью за своих сотрудников разведки, сумевших сделать почти невозможное во вражеском тылу, передумавших врага и разгадавших все его хитрые ходы, получаешь и грубые пощечины, от которых нестерпимо грит лицо и терзается нестерпимой болью душа. Не только болью, но и страшным, несмываемым стыдом за других – присвоивших себе право решать человеческую судьбу не по закону, а по собственной прихоти или полученному сверху указанию, изымая людей из жизни так же легко и просто, как шахматист, снимая с доски отыгранную фигуру вроде пешки. Но живые люди – не пешки. Ермаков негнущимися пальцами расстегнул душившего ворот кителя и повалился на койку, прислушиваясь к неровным болезненным толчкам сердца в груди. Переволновался, позволил себе резкости и прямоту, чего ему теперь уже никогда не простят. Ну и черт с ними, пусть не прощают. Жизнь на земле и в многострадальной России кончится не завтра. И даже если вдруг не станет его генерала Ермакова, когда-нибудь все непременно встанет на свои места. И народ рассудит. Кто в это тяжелое для державы время был прав, а кто небрежно переступил закон и безнаказанно попрал его. И воздадут каждому по его заслугам. От этого суда никому никогда не уйти. Это суд народа и истории. Разве дело только в орденах? Не за ордена или другие отличия работал он сам и его товарищ. Нет, они работали для людей – охраняя и оберегая их жизни, поскольку враг бесчинствовал на многострадальной русской земле. Враг сильный, хитрый и опасный. Можно, конечно, утешиться тем, что отстояли честные имена командующего фронтом и его боевых соратников. Но разве можно сбросить со счетов несохраненную молодую жизнь человека, практически насильно втянутого в эту непростую историю волю страшных военных судеб, и злобными замыслами вражеской разведки. Человека-то больше нет. Мог ли думать несчастный Семен Слобода, голодой и холодуя в лагерях военнопленных, встречая на границе кровавую зарю первого дня войны, партизане и совершая побег из неволи, пробираясь к линии фронта, что его жизнь оборвет не немецкая пуля и не пуля предателя-полицая, а своя, отлитая где-нибудь в Туле, или на московском заводе и выпущено из отечественного оружия рукой своих. Воистину жуткая судьба. Пройти через немыслимые испытания, камеру смертников, тюрьмы СД, бежать, перейти в фронт, потерять разум и быть расстрелянным здесь, когда уже добрался до своих, поставивших на его Одиссеи кровавую точку. Как жить теперь дальше, когда на сердце и душе прибавился еще и этот тяжкий груз? когда оно так устало носить на себе острый камень боли за невинные жертвы, когда даже напряженная работа перестала приносить успокоение, а ночи превращаются в мучительные кошмары. Неужели всесильного наркома и его присных никогда не мучает совесть? Даже Иван Грозный мучился, ночами напролет замаливал грехи и отбивал земные поклоны перед тускло светящимся жемчугами киотом, в собственной молельне. Первый российский император Петр I топил свою неспокойную совесть в крепкой водке и вине после стрелецких казней и других своих страшных дел. Но то были могучие гиганты. А здесь, похоже, просто злобные карлики, без конца насилующие историю и народ в маниакальной жажде славы и величия. Слава. Она, скорее всего, у них все таки со временем появится. Но слава Герострата – слава кровожадной орды, которой пугают детей. А потомки несказанно удивятся. Почему же не нашлось в России такой огромной и обильной, порядочных и честных людей, готовых навсегда покончить со злом? Удивятся, не зная, каково жилось их предкам в ту самую кровавую эпоху, о которой читают в книгах, где все уже давно выверено временем и разложено историкам по полкам. Это ошибки, а это промахи, а вот это положительно, а то отрицательно. Сколько же лет должно пройти, пока окончательно прозреют все вокруг и перестанут слепо верить в живого бога на земле? Сколько? Какие еще кровавые жатвы он соберет до этого момента, складывая пирамиды из черепов, как на картине Василия Верещагина «Апофеоз войны»? Времена Батыя Чингиза давно канули в лету. Но приходят другие вожди, заставляя народ верить и слепо поклоняться им. Где умы? Где таланты? Где те, кому безгранично верит народ? Где они? Их нет. А на освободившееся место пришли люди, исповедующие иные принципы, личной преданности, зависимости от сюзерена, как при крепостном праве, нерассуждающие и готовые выполнять любые приказы. Люди превращенные заботливой рукой в беззастенчивых хапук и безнаказанных преступников, но одновременно в некое подобие средневекового ордена, снизу доверху подчиненного жесткой дисциплине, основанной на страхе смерти. Ермаков взял будильник, поглядел который час и поставил его обратно. Как только рука освободилась от призрачной тяжести жестяного корпуса будильника, ее вдруг пронзила непереносимая острая боль, быстро расползающаяся выше, по плечу, по груди, и вот уже словно всадили острый, холодный, граненый штык в сердце, и каждая грань причиняет невыразимые страдания. А за грудиной нестерпимо жгло. «Что же будет, если этот штык начнут вынимать?» – Отстраненно подумал Алексей Емельянович – Пытаясь повернуться на бок, но новый приступ боли застал его замереть, тихо застанав сквозь стиснутые зубы. На лбу выступила холодная испарина, а штык уже добрался до лопатки и застрял в кости, пригвоздив Ермакова к постели. «Обидно», – мелькнула у генерала, – «обидно уходить вот так, все осознавая и не имея возможности ничего сделать со своим непослушным телом. Так же, как и в жизни». Все сознавал, но почти ничего не мог. Обидно. В глазах стало темно, а губы показались немыми и чужими, не способными шевельнуться, выговорить хоть слово, позвать на помощь. И кружилась голова. Тонко, настойчиво звенела в ушах, словно сквозь вату, забившую слуховые проходы. Гулко пробили часы в кабинете. Большие, напольные свесила блестящими, похожими на бутылки яркими медными гирями, висящими на толстых цепях. Он не прислушивался и не считал удары. Бой часов показался ему погребальным звоном, и явственно услышался из невообразимо далекого детства хрипловатый распевный басок отца Михаила, их сельского священника. «Ныне отпущайший, Господи, раба твоего!» «Это кто раб? Он? Ермаков? Не бывать тому! Он никогда в жизни не считал себя ни рабом страстей, ни рабом людей, ни рабом обстоятельств!» «Врешь ты все, Алешка!» Вдруг ехидно возразил некто невидимый и неосязаемый, прячущийся где-то, в сгустившейся по углам темноте. «Пусть не считал, но на самом деле был!» «И это был...» как вбитый одним ударом молотка по самую шляпку здоровенный плотницкий гвоздь, как тяжелый удар большого колокола на церковной колокольне. Был, был, был! И Есть, а не был. И не раб, а человек. Кто ты там? Выйди, покажись. Почему прячешься? Хотел приподняться и крикнуть генерал, но только засипел и слабо дернулся, теряя сознание от боли. Неужели так никто и не придет в его кабинет? Неужели ему больше ниоткуда ждать помощи? Ниоткуда и кого, поскольку уже успел расползти шипоток по управлениям, что генерал Ермаков позволил себе непозволительное, осмелился на недозволенное, высказал затаённое и резанул прямо по глазам самому наркому, одному из верховных жрецов бога на земле, и немедленно стал зачемленным парей вроде бы еще живущим и ходящим среди людей, но следующие уже прекрасно понимали, то ходит не человек, а одна его видимость, оболочка. Бродит по коридорам и сидит в кабинете, ожидая решения своей участи. Фантом. Скоро освободится генеральская должность, и надо не опоздать вступить в борьбу с конкурентами. Если бы удалось дотянуться до звонка или до тумбочки, где всегда теперь стоят на готове сердечные капли. И если бы только удалось. Алексей Емельянович попробовал шевельнуть рукой, и она на удивление легко поднялась и протянулась туда, куда он хотел, но ничего не ощутила. И тогда он с ужасом понял, что руки больше не слушаются его, и только кажется, что они могут подниматься, служить ему как прежде, когда здоровое сердце согнало кровь по налитым силой и мускулам. Неужели никто не придет? Умирал Ермаков долго и мучительно. Штык в сердце словно поворачивали, раз за разом расширяя рану и терзая тело и внутренности острыми, как бритва гранями. Когда выгнутой нестерпимой болью, он сумел скосить глаза и видеть на подушке около губ алые пятна крови, понял – это конец. Страха не было, только боль – Обида еще горько ожилась к самому себе и остающимся теперь без него. Трудно им всем станет друг без друга. Очень трудно. Нашел его Николай Демьянович, зашедший в кабинет для обычного ежевечернего доклада. Телефон не отвечал, и подполковник, захватив бумаги, поспешил в кабинет генерала, тревожась и предчувствуя неладное. Не увидев Алексея Емельяновича на привычном месте за столом, Козлов заглянул в комнату отдыха и остановился, словно громом поражённый. Бросив на пол бумаги, он кинулся к лежавшему без движения на кровати Ермакову, но помочь, как оказалось, было уже ничем нельзя. Когда Козлов набирал номер, чтобы сообщить о случившемся, палец его никак не попадал в дырки наборного диска телефонного аппарата, а по лицу ручьём текли слезы капая на покрывавшее стол сукно. Николай Демьянович не вытирал лица и тонко всклипывал, не стесняясь собственной слабости. Он понимал, случилось нечто большее, чем несчастье, и наступает новая полоса в его жизни. «Какой-то она будет, что теперь ждет впереди?»